Лакшми. Происхождение индийская мифология. Считается, что индийская богиня удачи и процветания Лакшми родилась при сотворении вселенной в плавающем цветке лотоса. В индуизме бог-мужчина бездействен до тех пор, пока не обретает себе пару в лице женского божества, чья энергия пробудит его силу. Лакшми состоит в союзе с богом Вишну. который дарует жизнь и защиту всему, что не есть на земле. Согласно мифу, они прошли множество перерождений, всегда оставаясь вместе. Эту золотую богиню, покровительницу материальных и духовных богатств, часто изображают четверорукой, отсылая таким образом к четырём жизненным целям, проповедуемым индуизмом: каме, любви, тхарме, морали и этике. Артхе, цели и мокше, самопознание и освобождение. Среди сакральных животных, которых ассоциируют с лакшми, коровы, они олицетворяют тяжёлый работа и труд, столь почитаемые богиней у людей, стремящихся к земному благополучию. Её животными также считают соф и слонов. Потому что сова ассоциируется со стойким стремлением видеть сквозь мрак и неизвестность, а слоны символизируют благородство и силу. Лакшми чествуют и воспевают во время Дивали, индуистского фестиваля огней. Для того, чтобы снискать её расположение, люди убирают и украшают свои дома яркими лампами и наряжаются в красивые новые одежды. Богиню часто изображают облачённой в красное одеяние, вышитое блестящим золотом и украшенное самыми прекрасными драгоценностями и жемчугами, в возвеки лакшми, когда тебе нужно добиться своих целей и продолжать движение вперёд.